Глава 29. Работа и аренда. Серьёзный бизнес. Калейн изо всех сил старался вести себя как обычно и с искренним интересом спросил: "Какие способности есть у провидцев?" "Твой вопрос не точен. Вопрос должен звучать так: какие способности даёт зелье провидца?" Дэн Смит покачал головой и усмехнулся. Он отвернулся от Эллы Луны, и его лицо скрылось в тени. Много разных способностей. Угадания по звёздам и картам, духовный маятник, ясновидение через хрустальный шар. Конечно, это не значит, что вы пивзеля это сразу всё узнаешь. И зелья даст только способность, а учиться тебе придётся самому. Однако провидцы не могут сражаться с врагами лицом к лицу. Ты, вероятно, уже догадался, но магический ритуал требует длительной подготовки. Это последовательность не подходит для боя. Следовательно, провидцы знают о сверхъестественном больше, чем тот ж жрец Стайн. Звучит так, как будто это зелье тоже соответствует моим требованиям, но отсутствиеуправца в боевых способностях может привести к большим неприятностям. Более того, вот церковь и богиня вечной ночи вероятно нанёс следующих частей. Святой собор это скорее всего штаб-квартира. Собор безмятежности, способности по устранению низких последовательностей могут оказаться значительно слабее огнестрельного оружия, Кален глубоко задумался. Он продолжил колебаться между жрецом тайны провидцем и совсем не рассматривал сборщика трупов. Дэн Смит улыбнул своего Видифета. Не нужно торопиться. Даже ответ в понедельник утром, независимо от того, выберешь ли ты последовательность или откажешься от этой возможности, ни у кого из знатных ястребов не возникнет никаких вопросов по этому поводу. Успокойся и спроси своё сердце. С этими словами он снял шляпу и слегка поклонился. Затем медленно прошёл мимо Клейна и направился к лестнице. Коленен не сказал ни слова, он молча поклонился в ответ и проводил донов взглядом. Ему всегда хотелось стать посторонним, но когда появилась такая возможность, он оказался перед дилеммой. Недостаток последующих частей, риск утратить контроль, правдоподобие дневника императора Расцёла и посторонние шумы, вызывающие у людей безумие. Всё это смешивалось вместе и образовывало ров, не дающий принять нужное решение. Он глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Неважно, насколько всё плохо, это не может оказаться хуже, чем заставить вчерашнего школьника определиться с будущей профессией. Кален грозно засмеялся. Собравшись с мыслями, он тихо открыл дверь люк на кровать. Он лежал с открытыми глазами и молча глядел на них с верхней койки. Чу, поверхность заливала томанной дымкой алой лоны. За окном шатались пьяницы и приносились экипажи, но шум не нарушал спокойствия ночи, а делал её ещё более тёмной и отдалённой. Колену успокоился, когда вспомнил своё земное прошлое. Он вспомнил, как ему нравилось заниматься спортом, отца с его громким голосом, мать, которая даже несмотря на свою болезнь, всегда чем-то занималась, друзей, которые росли вместе с ним. Как перестал заниматься футболом, а перешёл к играм в маджонгу, вспомнил и девушку, которой он неудачно признался. Поток воспоминаний напоминал собою тихую реку. Колен не тревожил повертность сентиментальными чувствами, а молча топил своё сердце где-то в его глубине. Человек начинает ценить вещи только после того, как их потеряет. Когда аледамка исчезла и небо стало золотисто-жёлтым от цвета пылающего солнца, Колин сделал свой выбор. Колин встал с кровати, направился в общую ванную, чтобы умыться, затем дал купюру в один соул вместе с Ванди, чтобы купить 8 фунтов ржаного хлеба за 9 пенсов. Так Колин восстановил запас хлеба, который они полностью уничтожили прошлой ночью. Цена на хлеб начнут стабилизироваться. прокомментировал он после завтрака, когда Бёнсон наелся. Это было воскресенье, поэтому они с Мелиссой наконец-то смогли отдохнуть. Клейн, уже в выличной одежде, сидел на стуле и просматривал прошлые выпуски газет, которые принёс вчера вечером. Он удивлённо сказал: "Здесь есть дом, который можно арендовать. В северный район, дом 3 по улице Вантеле. Bungalow с двумя этажами. На верхнем шесть спален, три ванные комнаты и два больших балкона. Внизу есть столовая, гостиная, кухня, две ванные комнаты и две комнаты для гостей, а ещё подвал. Перед домом два акра частной земли, а за ним небольшой садик. Можно арендовать на 1, 2 или 3 года с еженедельной арендной платой в 1 фунт 6 сул. Те, кто заинтересован, могут отправиться на улицу Шампань и найти господина Гусева. Это наше цельное на будущее. Бенсон надел чёрную шляпу и улыбко сказал: "В газетных объявлениях слишком высокая арендная плата. В риэлторской конторе нам предложат варианты дешевле, и не хуже. А почему мы не ищем в риэлторской ассоциации рабочего класса? Милисса вышла из комнаты, держа в руках старую шляпу с валлио. Девочка переоделась в серовато-белое длинное платье, которое нянька разшивала. Оно было молчаливо и замкнуто, но это не могло скрыть её молодость. Бенсон рассмеялся. Где ты узнала риэлторская ассоциация рабочего класса? Дженни, мисс Рошель, и риэлторская хорошая подруга Селена. Миссис посмотрела в сторону и прошептала ответ. Миссис Рошель, я случайно встретилась с ней, когда вечером мыла посуду. Она спросила о собеседовании Клейна и рассказала ей о том, что произошло. А миссис Рошель предложила нам сходить в риэлторскую ассоциацию для рабочих. Бенсон заметил задумчивое выражение лица Клейна и удивлённо покачал головой. Они нацелены на бедных. Точнее, являются жалищным обнидением для низших слоёв общества. Строят, ремонтируют общежития с общими ванными и предоставляют только три варианта: одно, двух- или трёхместная комната. Ты хочешь продолжать жить в таких условиях? Тангонская риелторская контора предоставляет точно такое же жильё, но у них есть выбор для низшего среднего класса. Честно говоря, мы находимся немного выше, но дело у нас обстоит хуже, чем у семьи среднего класса. Дело не в зарплате, просто у нас не было времени поднакопить. Калеинся понял, и убрал газету, взял свой цилиндр Он поднялся. Тогда давайте отправляться. Я помню, что Релдерская контора находится на улице Жёлтого нарцисса, сказал Бьенсен, открывая дверь. Они похожи на Релдерскую ассоциацию рабочего класса, известную как пятипроцентная благотворительная организация. Знаете почему? Я не знаю. Колин взял трость и подошёл к Милисте. Девушка с чёрными волосами тоже кивнула. Бьенсен вышел вперёд и сказал: Я ассоциации или подобные им компании по улучшению жилья появились в результате действия бэкленда. Они финансируются тремя способами. Во-первых, путём пожертвований благотворительных фондов. Во-вторых, через государство они получают грант от государственных комиссий по специальной ставке 4%. В-третьих, за счёт инвестиций. Получив арендную плату, они отдают инвесторам 5% прибыли. Именно поэтому их называют пятипроцентная благотворительная организация. Они спустились по лестнице и медленно пошли к улице Жёлтого нарцисса. Они решили проверить это место, прежде чем говорить со своим нынешним арендодателем, мистером Франки. Они не хотели оказаться в ситуации, когда их заставят выселяться, а им некуда будет пойти. Отселена слышала, что существует компания по улучшению жилья, которая работает исключительно как благотворительная организация. Задумчиво сказала Мелисса. Бенсон усмехнулся. Есть, например, фонд доверия Дюэвилла. который основал Сардиовилл. Он строит общежития для рабочего класса. Это недвижимостью управляет квалифицированный персонал, а арендная плата довольно низкая, но критерии для проживания очень строгие. Похоже, что тебе не нравится эта идея. Калейнос это почувствовал, и улыбка задал вопрос. Нет, я обожаю Сардиовилл, но уверен, что он не знает, что такое настоящая бедность. Проживание в его квартире похоже на надежду, которую даёт священник. Это не очень прагматично. Например, жильцы должны делать прививки и по очереди чистить ванную комнату. И они не могут сдавать свои квартиры в наём или использовать их для коммерческой деятельности. Им не разрешают разбрасывать мусор, а детям запрещено играть в коридорах. Богиня, не хочет ли он превратить всех людей в благородных леди и джентльменов?" Ровным тоном ответил Бенсон. Каленсом сомнения нахмурил брови. Но это, мне кажется, слишком чрезмерно. Очень разумные критерии. Точно?" Мелисса кивнула в знак согласия. Бёрнсон склонил голову и внимательно на них посмотрел, после чего громко рассмеялся. Возможно, я слишком хорошо вас защищал, чтобы вы не видели настоящей бедности. Откуда вы думаете, у них будут деньги на прививки? А очередь за бесплатными прививками 3 месяца. Или вы думаете, у них есть стабильная работа? Если они не могут сдать в наём часть квартиры, чтобы получить дополнительный доход, неужели они должны съехать, потеряв работу? когда мета вор женщины чинят на дому одежду или делают спичечные коробки, чтобы получить дополнительные средства к существованию. Это считается коммерческой деятельностью. Вы собираетесь их всех за это выселять? Большинство бедных используют все свои силы для выживания. Как вы думаете, у них есть время, чтобы воспитывать детей и запрещать бегать по коридорам? Возможно, их нужно запереть дома, пока они не станут достаточно взрослыми, а затем отправить в места, где разрешён детский труд, когда им исполнится 7 или 8 лет? Бенсон не использовал слишком много метафор, но это описание заставило Клена слегка вздрогнуть. Неужели люди из низших социальных слоёв жили именно так? Рядом с ним Мелисса также погрузилась в тишину. Прошло много времени прежде, чем она тихо сказала: "Я уже не больше не хотела, чтобы я приходила к ней в гости после того, как она переехала на нижнюю улицу. Будем надеяться, что её отец встанет на ноги после этой травмы и найдёт стабильную работу. Однако я видел слишком много алкоголиков, которые пьют, чтобы избежать проблем". Мрачно засмеялся Пенсон. Клейна удивили его слова, и Мелисса, похоже, тоже. Таким образом они молча шли по улице Жёлтого нарцисса и вскоре нашли риелторскую контору. Их обслуживал человек средних лет с дружелюбной улыбкой на лице. На нём не было пиджака, но вместо этого он носил белую рубашку и чёрный жилет. "Вы можете называть меня Скартер. Могу ли я знать, какой дом вы хотите?" Привидён крустированной серебром трости Клейна, его улыбка стала ещё шире. Колин посмотрел на Бенсона, у которого было больше опыта, и жестом попросил ответить. Бенсон ответил прямо: "Дом с террасой". Скарт пролистал документы и улыбнулся. "У нас есть ещё пять вариантов, которые пока не сданы в аренду. Честно говоря, мы ориентированы на рабочих и их семей, которые испытывают трудности с жильём. Когда 6, 8, 10 или даже 12 человек втискиваются в один дом. У нас не так много домов с террасами". Один находится по адресу улица Жёлтого нарцисса 2, а один в Северном, и один в Восточном районе. Еженедельная арендная плата составляет от 12 до 16 сол. Вы можете посмотреть описание здесь. Он передал документы Бенсону к Ленной Милицце, прочитав их, братья и сёстры обменялись взглядами и одновременно указали на одно и то же место. Давайте сначала посмотрим на улицу Жёлтого нарцисса 2, сказал Бенсон, коленные Милиццы согласно кивнули. Они знакомы с этим районом.